Василий Гроссман. «Всё течёт». Повесть. Журнал «Октябрь» за 1989 год, номер шестой. «Водолазов», «Ленин и Сталин». Философско-социологический комментарий к повести Гроссмана «Всё течёт». Зачем понадобился этот комментарий?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 Но как бы там ни было, редакция не ошиблась. Я действительно, приветствуя все основные художественные идеи повести Василия Гроссмана, буду решительно возражать против понимания авторам и его героям причин, корней, истоков сталинизма против отождествления Ленина со Сталином, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина.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 Но гуманизм, на знамени которого написано, кто не с нами, тот против нас. И если этот, который против, не сдается, его уничтожают. Социалистическая демократия часто означала не ту, которая выше, шире, глубже, не социалистической и досоциалистической, буржуазной, рабовладельческой и тому подобное, а ту, которая уже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 А та традиция, которая в годы застоя именовалась Ленинским курсом, по названию сочинений Брежнева, а Нина Андреева и ее покровители, которые, между прочим, клянутся Лениным, впрочем, в купе со Сталином, их куда отнести, а их антиподы, критики сталинизма и Брежневщины, Рой Медведев, Лен Карпинский, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, они умещаются в означное русло.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 ограниченные только рамками стремления к объективной истине, да, высшими нравственными и правовыми критериями, до которых доработалась наиболее цивилизованная, наиболее развитая часть современного человечества, либо плюрализм в рамках, определение которых находится в монопольном владении тех или иных администраторов. И тогда, в последнем случае, действительно не следует морочить ни себя, ни других,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 Социализму служат прежде всего не какие-то определенные, правильные, идущие в нужных рамках мнения, а само многообразие мнений, сама возможность каждому высказаться и быть услышанным. Правильно, неправильно, это ни министерствами, ни главками, ни комитетами определяется, а ходом дискуссии, общественным мнением, практикой.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 Путь жестких ограничений, идейного монополизма, административного устранения конкурентов и оппонентов ведет, и в этом надо отдавать себе ясный отчет, не к победе защищаемой традиции, а, как и всякая монополия, к загниванию, к застою, к кризису. Бюрократические ограничения научной жизни – это лучший способ погубить самую лучшую традицию.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 Бесстрашно искать ответы на проклятые вопросы наших дней, дабы построить мир нелицемерного уважения к человеку, служат самым высоким и прекрасным целям, совокупность которых основоположники марксизма и называли социализмом. Но признание их абсолютного права, не спрашивая ничьего разрешения, присутствовать на общественной дискуссионной арене,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 Все было как раз наоборот. Уж чего-чего не наговорил в его адрес саркастический и ядовитый Плеханов. И с Собакевичем его сравнивал, и с гоголевским Осипом, слугой Хлистакова. Называл его «апрельские тезисы» бредом, указывал на их сходство с дневниковыми записями «поприщина». Вообще его мировоззрение оценивал как дубоватый марксизм. Кстати, как деликатны, как изысканно вежливы были его оппоненты, не правда ли? А Ленин, он этот необъективный человек, думавший только о том, как скомпрометировать своих оппонентов, давая после смерти Плеханова итоговую оценку его взглядов, писал «Нельзя стать сознательным коммунистом, не изучив всего, что написано Плехановым по философии». Вот вам и нетерпимость. Или как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917-1923 годах. А ведь какие перья целое десятилетие перед этим летели в их схватках! И Лев Давидович, как известно, подобно Плеханову, в полемике тоже не слишком церемонился. А вот поди ты, смогли вместе работать. И те трогательные венки воспоминаний, полных преклонения перед Владимиром Ильичем, которые положил Троцкий к подножию памяти о Ленине, еще одно убедительное свидетельство нравственной и политической высоты Ильича.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 «Первый встречный шаг». Нет-нет, он полная противоположность тому характеру, что обрисован в повести. Или «Он, Ленин, никогда не допускал возможность хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты».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 Им даже общий принцип сформулирован. Открытое признание ошибок, правильное отношение к ним, связанное с умением извлечь из них урок, есть первый признак серьезной партии. Конечно, такие признания ошибок далеко не на каждой странице произведений Ленина, но лишь по той простой причине, что ошибочных страниц в них бесконечно меньше, чем страниц,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 Это будет долгой и устойчивой тенденцией, с которой нужно будет всерьез считаться. Возникновение ее естественно и закономерно. Все упирается в невыясненность, в необъясненность сталинского феномена, его существенных сторон, его корней и причин. Что он такой, откуда он? Легкими ответами тут не отделаешься.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 Неизменяющийся, непогрешимый как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, как деятель, который не имел ни достойных соратников, ну, кроме, конечно, Иосиф Весленча, ни серьезных и умных оппонентов. Заново означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, заново означает произвести перепроверку руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса «Всё подвергай сомнению». И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми её робкими попытками в конце 50-х годов, убитыми цензурой, теперь пришла пора серьёзных научных статей. И уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучала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 представление о партии как ордене меченосцев, третий – идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы, то есть возрастание остро-насильственных методов решения социально-политических задач. Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой, не спорю, и удивительно глубокой, оспариваю категорически. Давайте разбираться.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 разваливалась эта экономика и, конечно, условий для строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс, а это, думается, и есть единственное научное понимание социализма, не было. Пытаться в этих условиях применять модель Маркса и означало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же совпадении сталинизма с марксизмом может идти речь? А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения модели Маркса в немарксовых условиях. Может быть, Ленин был первым, кто выдвинул после октября 17 года введение социализма в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в октябре 17. Нет, и с Ленинизмом у Сталинизма нет ни совпадения, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию с определенностью, не допускающей никаких двусмысленностей, подчеркивал, «Для введения, для непосредственного строительства социализма нет условий, кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится». Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 66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 Некрупный, развитой государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич, а мелкая буржуазия плюс частно-хозяйственный капитализм борются вместе заодно и против государственного капитализма, и против социализма. Ленин. Полное собрание сочинений, том 36, страница 296-я.